Глава четырнадцатая. Кнут и пряник. За неделю я уже так основательно изучила все порядки, что, идя на допрос впереди конвоира, не ждала его указаний, а сама поворачивала все направо к кабинету Леванова, где иногда вместо него ждал меня Царевский, а иногда оба сразу. Поэтому я была поражена, когда, дойдя до второго этажа, услышала вдруг позади себя приглушенный но отчетливый голос конвоира — налево. Новый кабинет был гораздо комфортабельнее Левановского. Широкие зеркальные окна были почему-то не задернуты гардинами, и я не смогла сдержать легкого возгласа изумления и восторга, увидав в этих окнах, как на экране каток Черного озера. Цветные лампочки украшали его праздничными гирляндами, мне виден был сидящий на возвышении духовой оркестр, и фигуры конькобежцев. На секунду я замираю, не в силах оторваться от этого зрелища. Неужели такое еще существует на свете? На этом свете, где есть стоячие карцеры и особые методы, которыми мне ежедневно угрожают. Красиво, правда, раздается вдруг так называемый бархатный баритон. Только тут я замечаю невысокую коренастую фигуру военного, стоящего у бокового окна, Сегодня праздник, День Красной Армии, большое соревнование конькобежцев. Объясняет он таким голосом, точно мы сидим за чайным столом. И совсем уже задушевно добавляет. Ваши старшенькие тоже, наверное, здесь. Алёша и Майя, они ведь катаются на коньках. Не галлюцинация ли это? Кто произнес в этих стенах имена моих детей? И я не выдерживаю. Сколько раз давала себе слово, что они не увидят моих слез. Но сейчас удар нанесен уж очень неожиданно. И слезы льются градом. О, простите, расстроил вас. Да высадитесь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло. Здесь удобнее. Мой собеседник совсем не похож на тех. Скорее он напоминает покинутый университетский мир. Светлые глаза смотрит сочувственно. Он заводит со мной непринужденную беседу, совсем как будто не связанную с моим делом, о жизненном призвании. Он уверен, что я сделала ошибку, выбрав путь педагога, научного работника. Вы же прирожденный литератор. Дали мне вчера вырезки с вашими газетными статьями. Я еще пока не понимаю, к чему все это. Но скоро все выясняется. Такая порывистая эмоциональная натура. Немудрено, что вы поддались на ложную романтику этого гнилого подполья. Майор Ельшин выжидательно смотрит на меня. Но я уже стала ученая за эту неделю. Я твердо знаю теперь, что никакие страстные оправдания никому ничего не доказывают. Только дают пищу для новых издевательств. Поняла, что молчание золото, что отвечать надо только на прямо поставленные вопросы, и то, возможно, короче. «Да, — продолжает майор, — все мы были молоды, все увлекались, все могли ошибиться. Тьфу ты чёрт, неужели он думает, что я не читала романов и повестей из истории революционного движения? Ведь в них все жандармские ротмистры именно этими самыми словами увещевали молодых студентов-террористов. «Не курите!» — любезно раскрывает он портсигар и продолжает, как бы рассуждая сам с собой. Романтика, Огюст Бланки, Степняк Кравчинский, помните «Домик на Волге». Заметно, что майор очень доволен случаем проявить такую блестящую эрудицию. Он вдохновляется и произносит целую небольшую речь, минут на десять, смысл которой сводится к тому, что я веду себя неправильно. Я ведь не в гестапо попала. Это там были бы уместны гордые молчания, отказ от подписывания протоколов, не нежелания назвать сообщников. А здесь ведь я в своей тюрьме. Он уверен, что в душе я осталась коммунисткой, несмотря на допущенные тяжелые ошибки. Надо разоружиться, встать перед партией на колени и назвать имена тех, кто толкнул порывистую эмоциональную натуру на участие в гнилом подполье, а потом вернуться к детям. Кстати, они им накланяются». Майор вчера только беседовал по телефону с товарищем Аксеновым. Этот честный коммунист мучительно страдает, узнавая, что его жена все углубляет свои ошибки неправильным, прямо несоветским, уж майор скажет напрямик поведением. Молчу, как убитая, стараясь глядеть в угол, поверх головы майора. Он неправильно истолковывает мой взгляд, относя его к тарелке с бутербродами, стоящей на тумбочке в углу. Простите, не догадался вам предложить, пожалуйста, может быть, вы проголодались. Вы немного бледны, впрочем, это вам идет. Такая интересная женщина. Немудрено, что этот эльвов потерял голову, не так ли? Горка бутербродов, снежный, розоватый ветчиной и слезящимся швейцарским сыром вырастает передо мной. Проголодалась ли я? Всю эту неделю я почти ничего не ела, кроме куска черного хлеба с кипятком не в силах преодолеть брезгливость к тюремным мискам, к вонючей рыбе. Спасибо, я сыта. Ай-яй-яй, вот и это плохо. Считаете нас врагами, не хотите из наших рук принимать пищу. Снова молчу, стараясь теперь не глядеть не только на майора, но и на бутерброды. Тогда он с кротким вздохом убирает их со стола и кладет на их место несколько листов пищи бумаги и автоматическую ручку. Напишите нам все. Все, что было с самого начала. Я пока займусь своими делами, а вы пишите как можно подробнее. Оттените главных за правил. Напишите, кто из редакционных и университетских был особенно активен в нападках на линию партии. Да и в среде татарских писателей. Да не мне учить вас писать. Боюсь, майор, что это не мой жанр. Почему же? Да вы ведь сами говорили, в каких жанрах я пишу публицистика, переводы. А вот жанр детективного романа не мой, не приходилось. Вряд ли смогу сочинить то, что вам хотелось бы. Майор Ельшин криво усмехается, но продолжает оставаться любезным. По-видимому, его амплуа строго ограничено пряником и кнут ему применять неположено. Пишите, посмотрим, что выйдет у вас. что же писать об университетских ведь они все уже арестованы. Пытаюсь я выудить у своего любезного собеседника какие-нибудь сведения. Почему же все? Вот, например, профессор Камай. Кто же его арестует? Не что. Бывший грузчик, татарин, ставший профессором химии, преданный член партии. Да, это, наверное, последний остался профессор из грузчиков. Теперь вы больше профессоров на грузчиков переделываете. Терять мне уже нечего, теперь я убеждена в этом и потому изредка позволяю себе немного дерзить. Ай-яй-яй, по-отечески журит меня майор Ельшин. Ну, сами скажите, разве от этой вашей шуточки не отдаёт троцкистским душком? Разве не взята она из гнилого арсенала троцкистского оружия? Пожалуй, бумагу и перо надо использовать, и я пишу. Пишу подряд четыре часа заявление на имя начальника управления НКВД, которого я еще здесь не видела, но с которым познакомилась еще до ареста на одном из парт-активов. Пишу о недопустимых приемах следствия, об угрозах и бессонных ночах, о Царевском и Веверсе. Прошу очной ставки с Эльвовым, свидания с мужем. Описываю весь ход своего дела сначала в партийных инстанциях, потом в подвале. Заканчиваю заявлением, что я твердо решила не лгать партии и не приписывать себе... А тем более другим коммунистам фантастические злодеяния, измышляемые следователями в неизвестных мне целях. Майор Ельшин уже очень устал. Через два примерно часа он звонит куда-то, и на смену ему приходит все тот же Царевский. Именно ему и приходится сдать написанное мною заявление. Он приходит в выступление, брыжет слюной, изрыгает ругательства, хватается за револьвер, но я знаю что убивать им запрещено, тем более, что следствие еще не закончено. Об этом мне подробно рассказала Ляма, мой милый тюремный инструктор. И я молчу. Молчу и мечтаю о своей камере. Но он держит меня до самого подъема, до шести утра. Позднее я узнала, какой счастливый номерок мне достался в этой лотерее. Ведь мое следствие кончилось еще в апреле, то есть до того, как Царевские и Веверсы получили право не только изрыгать непотребные ругательства, но и пытать физически надругиваться над телами своих жертв.